Глава 9. Реальный характер, распознавание и управление. Знакомство с тревожным радикалом завершило теоретическую часть нашего исследования. Пришла пора заняться технологией распознавания реального характера. Для этого потребуется ввести в наш диалог понятие психологический профиль. Психологический профиль это схематическое изображение характера, как иерархической последовательности входящих в него радикалов. На первое место в психологическом профиле ставится тот радикал, который играет основную, доминирующую роль, определяя ведущую поведенческую тенденцию в характере. Далее следуют остальные радикалы, которые были выявлены в процессе психодиагностики, по убывающе, вплоть до самого малозначительного. Психологический профиль можно изображать по-разному. Например, он может представлять собой диаграмму в которой столбиками различной высоты обозначены радикалы, входящие в реальный характер. Для большей простоты и удобства профиль может быть обозначен не столбиками, хотя тем, кто делает в психодиагностике первые шаги, я рекомендую использовать именно столбики, а не заставляют как-то по-особенному задуматься, а последовательностью сокращенных наименований радикалов – ИСТ, ГИП, ЭМО и так далее. Мне самому больше по душе цифровой код. Давайте условимся, использовать для обозначения радикалов цифры от 1 до 7 в порядке их изучения. Эстероидный 1, эпилептоидный 2, паранояльный 3, эмоциональный 4, шизоидный 5, гипертимный 6, тревожный 7. Полагаю, уважаемые коллеги, у вас сразу же возникло несколько вопросов. Сколько радикалов целесообразно достаточно включать психологический профиль. Сколько радикалов вообще может входить в реальный характер? Как определить эту самую иерархию радикалов? Как в одном характере сосуществуют радикалы, основанные на разных, почас противоположных свойствах нервной системы? И вообще возможно ли подобное сочетание? Отвечу последовательно. Первое. В психологический профиль желательно включать все обнаруженные, определённые в процессе психодиагностики радикалы. Существует правило. Завершать диагностику характера нужно тогда, когда понимаешь, что ничего нового к уже сказанному тобой об этом человеке добавить не сможешь. Конечно, многое в психодиагностике, как и в любой другой области профессиональной деятельности, зависит от опыта. От начинающего диагноста сложно требовать получения исчерпывающей информации об изучаемом характере. С этой точки зрения, психологический профиль, состоящий из трёх достоверно определённых радикалов, Это неплохой результат психодиагностических усилий. С его помощью можно решить основные задачи психологического прогнозирования и управления поведением. Второе. В реальный характер могут входить теоретически все 7 радикалов, описанных нами в рамках изучаемой методики. Принцип таков: чем большим числом радикалов наделён человек, тем более широким спектром адаптационных возможностей он обладает. При этом, однако, От диалектики не уйдешь. Нарушается монолитность, цельность характера. Возрастает его внутренняя противоречивость. Вообще весь мир живых существ, не исключая и человека, делится в зависимости от стиля адаптации к окружающей среде на две большие группы. На специалистов, приспосабливающихся к какой-то одной среде обитания, и универсалов, способных выживать в нескольких разных средах. Упрощая ситуацию, но не теряя смысла, можно сказать, что специалисты нацелены эволюции на совершенствование одного единственного способа адаптации. Их пищевой рацион, области обитания и так далее строго определены и неизменны. Преимущество специалистов заключается в том, что они лучше всех приспособлены к жизни в данных условиях. Если среда требует быстроты и ловкости, они наиболее быстры и ловки. Если выносливости и терпения, выносливы и терпеливы, как никто другой. Универсалы идут другим путём. Они приобретают в процессе развития вида всё новые и новые способности, пополняя и расширяя арсенал адаптационных инструментов. Их преимущество в умении существовать в различных условиях. Понятно, что в эффективности освоения той или иной конкретной среды обитания универсалы уступают специалистам. Но зато они смело преодолевают границу между разными средами, перед которой специалисты беспомощно останавливаются. Сравним, к примеру, гепарда и медведя. Да простят нам зоологи, если что не так. Гепард приспособлен питаться мясом копытных животных, населяющих полупустыню. В погоне за добычей он может развивать умопомрачительную скорость, недоступную медведю. Попытаясь медведь побегать на перегонки с гепардом, он умер бы от разрыва сердца. Но если в результате каких-либо внешних причин популяция копытных резко уменьшается, гепарды будут обречены на голодную смерть. Они не смогут, как медведи, которые, кстати, тоже не прочь полакомиться козочкой или лосьёнком, объедать ягодные кустарники, ловить рыбу в реке, находить в земле съедобные корении, залезать на деревья в поисках дикого мёда. Приспособление людей к социальной среде происходит аналогично. Чем больше в характере радикалов тем ближе его обладатель к универсалам. Эдакий человек социальная амфибия. Он вполне успешен и в тиши научного кабинета, в кропотливом труде исследователя, и в переполненном актовом зале университета, где эффектно выступает с публичными лекциями, и на спортивной площадке в сражении за личное первенство по городкам, и на дачном участке, где возделывает морковные грядки. Специалисты социальной адаптации с лёгкой руки немецкого профессора психиатрии Кароли Ангарда получили наименование акцентуантов. Я адресую вас к книге Леангарда Акцентуированные личности. В характере этих людей отчётливо доминирует, заглушая проявление иных тенденций, один радикал со всеми вытекающими отсюда последствиями. Леангард писал об акцентуантах, что они, проигрывая остальным в обыденной жизни разнообразной, требующей универсальности, опережают в деятельности, для которой присущие им качества характера являются профессионально важными. Таким образом, в реальный характер может входить различное число радикалов, и чем их больше, тем дальше человек именно делённый уходит в стилистике поведения от полюса специалист к полюсу универсал. Что лучше? Невозможно ответить однозначно. Чтобы забить гвоздь, лучше иметь молоток. Чтобы отрезать кусок хлеба хлебный нож. чтобы подстричь ногти маникюрные ножницы. Но зачем-то ведь делают ножи со многими десятками лезвий и иных приспособлений. Значит, они нужны? Пользоваться спросом в нашей многоплановой, динамичной жизни. Поговорим теперь о том, как определить иерархию радикалов в психологическом профиле. Построение психологического профиля осуществляется в два этапа. На первом этапе исследователь-диагност распознают вообще все радикалы которые входят в характер. Пока без установления их иерархии, называет их, обосновывает фактами, то есть объясняет себе и другим заинтересованным лицам, что именно в поведении человека дало основания говорить о присутствии того или иного радикала в его характере. На втором этапе, собственно, происходит окончательное формирование последовательности радикалов, отражающей степень их влияния на поведение в целом. Чтобы справиться с первым, констатирующим этапом, достаточно хорошо знать внешние признаки радикалов. Надеюсь, при внимательном прослушивании предыдущих глав это знание вполне может быть получено. В пользу случаем повторю одно из важных правил психодиагностики. Если вы обнаружили хотя бы один из признаков радикала, но обнаружили уверенно, без тени сомнения, смело включаете этот радикал в создаваемый вами психологический профиль. Со вторым этапом дело обстоит сложнее. В ситуациях, когда необходимо быстро сориентироваться в характере индивида, случайного собеседника, например, довольно будет и приблизительный иерархии радикалов. Иными словами, достаточно определить 2-3 ведущих радикала профиля и не перепутать их с радикалами, замыкающими реальный профиль. Не поставить, к примеру, явному гипертиму на первое место в профиль тревожный радикал, чтобы вполне корректно выстраивать с человеком комфортные взаимоотношения. На самом деле это вполне возможно. При таком экспресс-подходе на первые места в психологическом профиле следует ставить те радикалы, признаков которых в поведении изучаемого человека больше всего. Смотрите на человека и сразу понимаете: ба, ты ты жестирует, и, и как ещё много в нём эпилептоидности. И здесь, разумеется, не обойтись без двух вещей: а, глубокого понимания сущности каждого радикала, и б, постоянно тренируемой наблюдательности. Подумав, добавлю ещё и в. Коллеги, Не мудрите. Наступите на горво собственной шизоидности при трактовке наблюдаемых вами проявлений характера. Не наделяйте поведенческий феномен ложной многозначительностью. В условной середине профиля на третьем-пятом местах следует располагать радикалы, признаков которых существенно меньше по сравнению с ярко выраженными, доминирующим и субдоминирующим радикалами. Но всё же эти признаки вполне очевидны. Их выявление не требует особо заострённой наблюдательности и умственных усилий. Представим, что перед нами человек, одетый в неброскую, грязно-серого цвета одежду, настолько невыразительный внешне и поведенчески пассивный, что мы не сразу замечаем его присутствие. При этом его причёска, ногти явно ухожены, на пальце перстеньок, небольшой, неяркий, но тем не менее. Одежда в крое которой преобладают плавные линии, хорошо на нём сидит, удобна ему, выдержана в едином стиле без признаков эклектики и соответствует требованиям обстановки. Как мы расставим радикалы в его психологическом профиле? На первое место следует, по моему мнению, поставить тревожность, поскольку внешние признаки, описанные выше, больше всего соответствуют именно этому радикалу. На втором-третьем местах, пока так, расположатся и стероидные, и эмотивные радикалы. Для более точного распределения радикалов по местам потребуется дополнительная информация, скажем, об оформлении индивидуального пространства, успехах, и затруднениях в профессиональной самореализации и так далее. Разумеется, чем больше такого рода информации, тем корректнее психологический диагноз, психологический профиль. Но в любом случае, даже после столь беглой психодиагностики, становится ясно, что выстраивая отношения с этим человеком, нужно обязательно учитывать его повышенную тревожность и скрытые под ней до поры эмоциональную восприимчивость и желание нравиться. Рассмотрим еще один пример. Человек одетый ярко, даже слишком на взыскательный взгляд, претенциозно, со множеством украшений, старающийся во что бы то ни стало выдвинуться на первый план в центр внимания, говорящий только о себе с явным преувеличением собственных возможностей и заслуг. При этом его телосложение ближе всего к эстеническому, и он носит длинные волосы. Очевидно, что первые две позиции его психологического профиля могут быть названы вполне уверенно. Конечно. эстероидный и, и шизоидный радикалы. Для определения радикала, занимающего третью позицию в профиле, информации как будто недостаточно. Или всё-таки кое-что есть? Мы упоминали о том, что сочетание стероидного и шизоидного радикалов в цифровом коде это будет 1 и 5. За счёт одновременной яркости и эклектичности приближает внешность их обладателя к клоунской. В вышеприведённом примере ни о чём подобном сказано не было. А упустить из виду этот характерный образ, как вы понимаете, невозможно. Говорилось лишь о чрезмерной яркости оформления внешности. Это наталкивает на мысль о присутствии в данном характере тенденции, которая гармонизирует шизоидную, противодействует сопряжённой с ней эклектике, то есть аффективности. Где же располагается аффективный радикал в обсуждаемом психологическом профиле? До или после шизоид? По-видимому, всё-таки после, поскольку истера эмоциональное сочетание 1,4 является наиболее выигрышным внешним, привлекательным для подавляющего большинства наблюдателей. При взгляде на человека им наделенного не возникает мыслей о чем-то слишком или чересчур. Профиль 1,4,5 — это броская, художественно оформленная внешность, которую трудно не заметить и не оценить по достоинству. Это представительная, учтивая манера держать себя в обществе, сочетающая желание нравиться с искренним вниманием к окружающим. На наличие шизоидности будут указывать лишь удлиненные холеные волосы, ногти, возможно, какие-то экзотические безделушки в руках, четкий веер, украшения, имеющие некую символику, масонский перстень, например, и, безусловно, признаки астенического телосложения. Сравните это описание с обсуждаемым примером, и вы поймете, что между ними существует разница. В примере обнаруживается отчетливый эгоцентризм, назойливость в стремлении обратить на себя внимание. Следовательно, гармонизирующего влияния эмоциональности недостаточно, чтобы нивелировать грубовато инфантильное желание шизоэстероида завладеть аудиторией, понравиться всем без разбора, на самом деле добиваясь обратного эффекта, вызывая раздражение у многих. Так что психологический профиль данного персонажа вероятнее всего таков: 1 5 4. Существует эмпирически установленное правило Чем больше умственных усилий и напряжения требует поиск поведенческих признаков радикала, тем ближе к концу профиля его следует располагать. В нашем примере истероидность мы увидели сразу. Тут же, практически без размышлений, шизоидность. Определение эмотивности потребовало рассуждений, что более затратно, не правда ли. Если еще поднатужиться, то можно задаться вопросом, чем обусловлено настойчивое желание изучаемого нами персонажа так много говорить о себе, о своих возможностях и заслугах. Не кроется ли за этим намерение обратить присутствующих в свою веру, а стал быть паранояльность? Во всяком случае, исключить этого нельзя, как гипотеза принимается. Таким вот образом, уважаемые коллеги, и выстраивается цепочка рассуждений при разработке психологического профиля. Ничего особенного, как видите. Не нужно пасовать перед ситуациями, когда проявление нескольких радикалов присутствует, кажется, в равных пропорциях. Это всего-навсего означает, что поведенческие тенденции, обусловленные этими радикалами, почти равно представлены в реальном характере. На самом деле, доминирующий радикал, ведущий человека по жизни, определяющий его основные устремления, всё же есть. Но при экспресс-диагностике универсального характера этим обстоятельствам без особого ущерба можно пренебречь. Как правило, в таких случаях их ситуативная иерархия А при выстраивании краткосрочных отношений в оперативном режиме дело приходится иметь именно с ней, динамично меняется, подчиняясь принципу камертона. Наибольшую выраженность в поведении получает тот радикал, который обеспечивает наилучшую адаптацию к конкретной обстановке. И в этом тоже преимущество универсалов. Этот радикал отчётливо виден, его трудно не распознать. И апеллировать при начале отношений следует именно к нему. Если все же будет допущена ошибка при определении этого условно-ситуационно ведущего радикала, беда небольшая. По отношению к универсальному характеру с равно выраженными радикалами коммуникативную ошибку совершить трудно. Куда-нибудь да попадешь. Важно, правда, не записывать в такие универсалы всех подряд, что может стать следствием некачественной, неумелой психодиагностики. Чтобы этого не произошло, я рекомендую никуда не спешить, не торопиться с выводами в отношении изучаемого характера. о подходить к делу дотошно, во всеоружии наблюдательности и профессионализма. Не всегда же разработка психологического профиля выполняется на скорую руку. Правильнее будет взять карандаш и лист бумаги, устроиться спокойно за столом и воспользоваться для выстраивания искомой иерархии методикой попарного сравнения радикалов. Что это за методика? Давайте познакомимся с ней на каком-то конкретном примере. К сожалению, с позиции освоения технологий И к счастью, с точки зрения психодиагностической этики, у нас с вами, коллеги, нет возможности проанализировать поведение какого-либо реально существующего человека с целью построения его психологического профиля. У нас с вами пока нет общих близких знакомых, а даже если есть, то они не давали нам никакого права обсуждать их публично. Поэтому тренироваться придётся, что называется, на кошках. То есть главным образом на литературных персонажах. Не возбраняется также исследовать профили популярных исторических и политических деятелей прошлого, разумеется. Предлагаю проанализировать характер Дарьи Дмитриевны Булавиной, главной героини романа Алексея Николаевича Толстого Хождение по мукам. При этом, на часть согласитесь, логично будет не сразу со второго этапа построения психологического профиля, а сначала с первого этапа с распознавания радикалов. Итак, приступим. С Дарьи Дмитриевны Булавиной, Дашей Читатель знакомится с первых же страниц романа. Однако яркого впечатления это героиня не производит. Понять и определить её характер сложно. В нём чувствуется какая-то недоговорённость, сдержанность, самоконтроль, обуздывающий душевные проявления. В третьем ряду кресел, у среднего прохода, подперв локтем подбородок, сидела молодая девушка в суконном чёрном платье, закрытом до шеи. Не будем приписывать особенности дашного наряда тогдашней моде. Ведь другой персонаж романа, почти ровесница Даши, Елизавета Киевна, одета совершенно иначе. Её пепельные тонкие волосы были подняты над душами, завёрнуты в большой узел и сколоты гребнем. Не шевелясь и не улыбаясь, она разглядывала сидящих за столом, иногда глаза её подолгу останавливались на огоньках свечей. Во время перерыва девушка пошла в буфетную и стояла у дверей, нахмуренная и независимая. Отсутствие определённости в поведении, не яркость, какая-то размытость образа, наводят на мысль о наличии в психологическом профиле изучаемого лица тревожного радикала. Именно тревожность сдерживает, гасит другие радикалы, позволяя им проявиться только в привычной обстановке. Эта диагностическая гипотеза подтверждается следующей сценой. Даша стала протискиваться к вешалке. Сердитый швейцар, таская ворох ошуп и колош, не обращал внимания на Дашин протянутый номерок. ждать пришлось долго. Для того, чтобы на внешне привлекательную молодую девушку, к тому же самолюбивую и эгоцентричную, как выяснится в дальнейшем, не обратили внимания, и она не создала для этого адекватного повода, нужна согласитесь, веская причина. И причина это тревожность в её характере. Среди незнакомых людей даже неуютно, она робеет в их присутствии. Помимо тревожности Представляется важна склонность Даши усложнять собственное отношение к окружающим, к себе самой, к своим душевным состояниям и настроениям, к явлениям и процессам привычным и естественным для подавляющего большинства людей. Она многое понимает по-своему, во многом видит неоднозначность, неопределённость и насказание. Девушка в чёрном суконном платье не была расположена вдумываться в то, что говорилось с дубовой кафедры. И казалось, что все эти слова и споры, конечно, очень важны и многозначительны, но самое важное было иное, о чём эти люди не говорили. И далее нарушилось тонкое душевное равновесие, точно во всём дашеном теле зачался какой-то второй человек, душный, мечтательный, бесформенный и противный. Даже чувствовала его всей своей кожей и мучилась. То есть мы обнаружили у нашей героини шизоидность. Эту гипотезу подтверждает целый ряд содержательных деталей. Во-первых, несмотря на свой уже вполне зрелый по тем временам 19-летний возраст, Дашины вкусы не определены. В частности, одежду, а для женщины при традиционном укладе общества одежда это реализация целого комплекса важных коммуникационных технологий, ей выбирает старшая сестра Катя. А это значит, что Даша себя не знает и плохо понимает, что ей нужно в жизни, как ее воспринимают окружающие. Во-вторых, Даша, как мы уже отмечали, склонна к усложнённым размышлениям. Она пытается каждый эпизод своей жизни непременно осмыслить для того, чтобы затем включить его в создаваемую в собственном внутреннем пространстве несколько своеобразную систему мировоззрения, миропонимания. Даша не может жить и действовать интуитивно. У неё существенно снижена способность к эмоциональной рефлексии, в результате чего она часто допускает невольные И неосознаваямую ей самой бестактность во взаимоотношениях с людьми, желая получить ясное представление о той или иной щекотливой ситуации, существующей за рамками её индивидуального опыта, она буквально выпытывает правду о происходящем по окружающих, прежде всего у близких, не понимая, что тем самым наносит непоправимый вред их взаимоотношениям. А когда это понимание приходит во всей своей очевидности, это всегда неожиданно для даш. Семейное несчастье, по требованию Даши, ее сестра Екатерина Дмитриевна, призналась мужу в своей неверности. Произошло так внезапно, и домашний мир развалился до того легко и окончательно, что Даша была оглушена. В-третьих, и это тоже нельзя сбрасывать со счета, учитывая генетическое во многом происхождение радикалов, отец сестер Булавиных, доктор Дмитрий Степанович Булавин, в поведении обнаруживает отчетливые черты шизоидности. Доктор кашлял и почёсывал под раскрытой рубашкой волосатую грудь. Читая, он прихлёбывал с блюдца жидкий чай, сыпал пепел на газету, на рубаху, на скатерть. Дмитрий Степанович посмотрел на дочь поверх треснувшего пенсне и сломанным гребешком начал начёсывать на лоб седые кудрявые волосы. Очевидная неряшливость и пренебрежение культуры и поведения. К тому же сломанный гребешок, треснувший пенсне. Эти предметы в обиходе далеко не бедного, известного в большом губернском городе врача, впоследствии влиятельного политического деятеля, могли появиться лишь при наличии в его характере шизоидности. Итак, в психологический профиль характера Даши мы готовы включить тревожный семёрка и шизоидный пятёрка радикалы. Но этим профиль явно не исчерпывается. Дарья Дмитриевна любит музицировать, интересуется живописью, влюбляется, искренне радуется испытывает угрызения совести, а это и мотивативность четвёрка. У неё стройное, атлетически сложённое тело. Она довольно сильна физически, неплохо с азартом играет в теннис, поддерживает на перекорше изоедности порядок в своей комнате. Соблюдает, хотя и не всегда, режим дня. И пелептоидность двойка. Хотя у неё и нет какой-либо определённой жизненной стратегии, но настойчивости она не лишена. что обнаруживается при решении бытовых житейских задач, а также при выполнении данных и поручений. Это паранаольность, тройка. Даша вставала рано, садилась за книги, сдавала экзамены почти все отлично. Целые вечера Даша играла на рояле. Часов в 11 Даша закрывала рояль, задувала свечи и шла спать. Всё это делалось без колебаний, деловито. Она неплохо справляется с необходимостью вживаться в разные роли из психологически сложных ситуаций.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 Ты кто же, душа моя, ко коточка, налётчица, воровка, но до чего хороша. Так значит, всё впереди? Ну что ж, потом как-нибудь разберёмся. Кроме того, Даша наделена гипердимничностью. Она не стремится к увеселениям, приключениям, но и не чурается их. Таким образом, поведение Дарьи Дмитриевны Булавиной, каким его описал прекрасный психолог и мастер слова Алексей Толстой, обусловлено универсальным характером. который входят: тревожный, шизоидный, эпилептоидный, эмоциональный, стероидный, гипертимный и параноидальный радикалы. Какова же их иерархия? Приступим к попарному сравнению радикалов. После первого этапа работы над психологическим профилем он выглядит так: 7 5 2 4 1 6 3. Сущность попарного сравнения заключается в сопоставлении ближайших друг к другу радикалов в профиле с целью определить, какой из двух сравниваемых радикалов оказывает наибольшее влияние на поведение изучаемого индивида. При этом каждый из двух радикалов ставится то на первое, то на второе место в паре. Впрочем, сказанное станет гораздо понятнее, если мы опробуем эту методику на практике. Начнём слева направо, как при письме. На мой взгляд, так будет удобнее. Сопоставим первые два радикала. 7 и 5. Какой из них наиболее выражен в этом характере? Как выглядит их реальное сочетание в профиле? 7-5 или 5-7? Чтобы правильно ответить на эти и аналогичные вопросы, нужно понимать, что первый из сопоставляемых радикалов в паре задает цель поведения. То есть тот результат, к которому человек стремится в первую очередь. А второй отражает инструмент, способ достижения этой цели. Какова же цель поведения, определяемая тревожным радикалом? Давайте вспоминать соответствующий раздел. Цель, задаваемая тревожным радикалом это консервация жизненных обстоятельств, стремление избавиться себя от любой новизны, от всего, что чревато ответственностью и непредвиденными энергозатратами. Так или нет? Ну, конечно же так. А что мы скажем о цели, к которой стремится обладатель доминирующего шизоидного радикала? Да, верно. Цели как таковой у шизоида нет. Он существует в постоянном процессе творчества, поиска чего-то оригинального, экспериментирования над собой, людьми и природой, поддержания этого процесса. И есть цель, сопряжённая с шизоидностью. Теперь обратимся к личности Даш. Какая же поведенческая цель ей ближе: тревожная или шизоидная? Думаю, ни у кого из нас нет сомнений в том, что при всей дашной тревожности она отнюдь не убеждённая домоседка. Не улитка в привычной и милой сердцу обжитой раковине. Перемены в её жизни весьма значительны и динамичны, и для многих из них она сама становится катализатором. Порой действительно складывается впечатление, что Дарья Дмитриевна с любопытством экспериментирует над собой и другими. Это видно в том числе и из приведённых выше отрывков из романа. Что будет, если сестра Катя признается мужу, что она изменила ему с другим мужчиной? Разве это не эксперимент над близкими людьми? Следовательно, при сравнении степени влияния на поведение героини тревожного и шизоидного радикалы победу одерживает шизоидный, причём со значительным перевесом. Хорош был бы роман о девушке, всю жизнь просидевшей дома. Хотя такие произведения в литературе тоже, по-моему, есть. В итоге 5 7. Продолжаем наше сравнение. Следующая пара должна быть составлена из радикала проигравшего при предыдущем сравнении и из его соседа справа. То есть 7 и 2. Нужно будет, как и в первом случае, ответить на вопрос: каково реальное расположение этих радикалов в профиле даш? 7 2 или 2 7. Цель тревожного радикала нами уже определена. Давайте сформулируем цель эллипсоидного радикала Эпилептоид стремится упорядочить информационные потоки вокруг себя, то есть распределить, расклассифицировать предметы и людей в своем обитаемом пространстве, выделить каждому его место. Эпилептоиду важно хорошо понимать, что происходит вокруг, что его ждет завтра и в более отдаленной перспективе, какими ресурсами он располагает, какие у него имеются рычаги влияния на ситуацию. Так 7-2 или 2-7? Вспомним, Даша активно влияет на процессы, участницей которых она становится. Во имя торжества своих жизненных правил она готова пойти на развив отношений даже с близкими ей людьми. В опасной ситуации возрастает ее агрессивность. Она убила мужчину, попытавшегося ее изнасиловать. При этом нигде в романе нет упоминания о том, что когда-либо Дарья Дмитриевна испугалась настолько, что страх парализовал бы ее волю. Следовательно, 2-7. Эпилептоидная тенденция выражена в характере Даши сильнее, чем тревожная. Возникает любопытная ситуация. Эпилептоидный радикал в профиле обгоняет тревожный и встраивается вслед за шизоидным. Но вслед ли? А что если эпилептоидный радикал у Даши Булавиной мощнее шизоидного? Это необходимо выяснить. Итак, теперь сравниваемые радикалы. Это 5 и 2. Сочетание 5 и 2 обозначает шизоидную цель, постоянный творческий поиск, нестандартное, все время меняющееся отношение к внешнему и собственному внутреннему миру, достигаемое эпилептоидными средствами. Профессиональный и детализированный подход к делу, использование ремесленных навыков, попытка в классификации и систематизации своих и чужих рассуждений, проявление агрессивности по отношению к оппонентам и к самому себе в случае затруднений. Таков, например, Константин Левин, персонаж романа «Семеновый», Лева Толстого Анна Каренина. Он постоянно ищет себя, пытается как будто обрести символ веры, смысл существования, но всякий раз уходит в своих бесконечных размышлениях далеко в сторону от этой цели. Создаётся впечатление, что если бы нашёлся некто, кто объяснил бы Лёвину чётко и убедительно, куда ему следует направить свои неужденные силы, Константин был бы разочарован. Не ответ ему нужен, а не прекращающийся поиск ответа. как образ жизни так проявляет себя шизоидный доминанта. Вместе с тем, в поисках жизненной сути Лёвин то и дело прибегает к своего рода проверкам на прочность сделанных им промежуточных выводов. Окончательных у шизоидов не бывает. Он охотно занимается крестьянским трудом, ведёт самостоятельно обширное хозяйство в родовой усадьбе, экспериментирует с новыми техническими средствами и агрономическими новинками, он пишет книгу, стараясь наполнить её страницы полезными рациональными выводами из собственных наблюдений за крестьянами, за их отношением к труду, в общем активно овеществляет свои шизоидные интеллектуальные искания и в этом эпилептоидное подспорие шизоидным идеям. В результате дела необычное, мало кому интересное, подсказанное шизоидной доминантой воплощается в эпилептоидной дотошностью, технологичностью, аккуратностью и последовательностью. Это и есть сочетание 5 2. Сочетания характерные для учёных-экспериментаторов, не знающих, что собственно им предстоит обнаружить в ходе опыта, но тщательно подготавливающих к нему всё необходимое оборудование, материалы и скрупулёзно фиксирующих в журнале свои наблюдения. Или для художников, профессионально владеющих техникой рисунка, но формирующих в своей голове некий замысел, когда их карандаш уже скользит по бумаге, нанося на неё какие-то линии, штрихи, из которых вдруг проявляется неожиданный образ. Сочетание 2 5 обозначает психологический феномен совсем иного рода. Его обладатель прежде всего эпилептоид, а уже потом шизоид. Другими словами, цель поведения такого человека сделать свою жизнь упорядоченной, устоявшейся и понятной, добиться подконтрольности обитаемой территории и своей стаи. Шизоидность подсказывает ему при этом нестандартные пути достижения цели, иногда нерациональные, глупые, ведущие в тупик. или отдаляющий, отвожденный упорядоченности жизни, а порой свежий, не банальный, позволяющий легко выигрывать у конкурентов. Так какой образ более подходит Даш? На мой взгляд, второй. Всё-таки она не отвлечённый философ, ломающий себе голову вечным миронепониманием. Она вполне земная женщина. Она хочет любви, семьи, спокойствия, корить себя за глупые мысли, за промечивые поступки. создавшие препятствия на пути к этим простым жизненным ценностям. Шизоидных решений и действий в дашной биографии немало, но не они определяют цели её поведение. Шизоидность действительно где-то ей мешала, где-то помогала. Так её будущий муж, Телегин, впервые обратил на неё внимание именно из-за её необычной личностной структуры: обаятельная простота на поверхности и угадывающаяся, неразгаданная глубина внутри. Но истинное счастье она обрела не от какого-то очередного прозрения, как Лёвин, а от того, что её муж наконец-то вернулся с войны под привычный кров их старинного дома. Так что 2 5. Психологический профиль Даши Булавиной пока выглядит так: 2 5 7. Двойка выиграла при сравнении с пятёркой, а пятёрка ещё в самом начале, если помните, победила семёрку. Но это ещё не конец. Неизвестно пока, как поведут себя при сравнении оставшиеся четыре радикала. Тревожность на этом этапе замыкает профиль. Поэтому следующий сравниваемой парой должны стать радикалы 7 и что там у нас по порядку? 4. Тревожный радикал мы будем сравнивать с эмотивным. Целью, который направляет человека эмотивный радикал, является приведение обитаемого пространства, людей и предметов в нём к состоянию гармонии. Гармонизация отношений между людьми, гармонизация условий жизни вот цель и мотивов. Они добры, бережны ко всему, с чем соприкасаются. Они любят и умеют наслаждаться бесконечными нюансами окружающего их мира. Можем ли мы утверждать, что эмоциональная тенденция преобладает в характере Даши над тревожной? Часто ли мы видим Дашу на страницах романа тонкой, чуткой, сопереживающей? На самом деле Довольно часто. По крайней мере, чаще, чем испуганный, подавленный страхом, неспособный совладать с тревогой и потому бегущий от ответственности и перемен. Поэтому 4-7, а не 7-4. И что же? Четверка выигрывает у семерки, и значит, нам предстоит вновь повернуть вектор попарного сравнения в противоположную сторону, справа налево. Что там было впереди семерки? Пятерка? Вот с ней-то и будем сопоставлять победившую в предыдущем раунде эмотивность. Будем выяснять, что более адекватно реальности. Сочетание 5-4 или 4-5. Первый из этих вариантов означает шизоидный поиск новых форм и смыслов, осуществляемый с эмотивной бережностью к людям и всему живому. Исследователь с таким характером не станет экспериментировать на заключенных концлагере или подопытных животных, врезая им во все места фистулы. Но и от творчества он не откажется, даже во имя торжества добра и всеобщей любви. Все-таки эмотивность здесь в подчиненном положении. Второй вариант, 4-5, это творчество на службе у чувства прекрасного. Когда красота и доброта черпают свои возможности в том числе и из шизоидного источника. Но цели гармонизации жизни здесь превалируют над любопытством к оригинальным находкам. Например, это сочетание радикалов проявляется в желании выбрать для человека не банальный подарок. В поиске подарка, нетрадиционного повода для него, в сопоставлении качества личности и свойств даримой вещи, и тому подобное проявляется шизоидность, но цель сделать человеку приятно определяется эмоциональным радикалом. Выбора варианта наиболее сопоставимого с характером Дарьи Дмитриевны осуществить непросто. В тексте романа очень много указаний на её высокую эмоциональную чувствительность. В то же время её шизоидность проявляется, как кажется, ещё чаще и сильнее. На помощь может прийти вот какая дополнительная информация. Подчёркнутые из существа сравнимых радикалов, а необходимость глубокого знания этого существа, я, коллеги, подчёркивал неоднократно. Эмотивный радикал делает своего обладателя альтруистом, человека любцом, а шизоидный эгоистом. Взгляните-ка на Дашу Булавину. под этим углом зрения? Какая же она альтруистка? В чем ее альтруизм? Может, в том, что она из формально, как-то не по-человечески понятых нравственных соображений, заставила сестру под угрозой разрыва отношений признаться в супружеской неверности? Или в том, что, потеряв ребенка, она свалила всю вину за неудавшуюся, как ей показалась жизнь, на своего мужа, которого, не усомнившись ни на минуту, бросила и уехала к отцу? Или в том, что она затем предала отца, Его идеи, взгляды, веру, пусть с её точки зрения ущербную, но всё же, или может быть, в том, что она готова была отдаться, то ли из любопытства, то ли за побрякушки актёру и анархисту Мамонту Дальскому, но тут же охладела к нему и даже явно побрезговала, увидев, как он гибнет. Как-то маловато во всём этом альтруизма. Вы не согласны? По всему выходит, что и мотивность в характере Даши всё же менее выражена, чем шизоидность. и вместо четверки при любом дальнейшем течении событий – после пятерки. Психологический профиль, младший из сестер Булавиных, теперь выглядит так – 2, 5, 4, 7. Пришло время сравнивать тревожность с истероидностью. Тоже в нашем случае нелегкое сравнение. В романе мы часто встречаем описание Дашиного желания нравиться, но оно всегда существенно притормаживается тревожной осторожностью, некоторой скованностью. Даша не торопится высказать в чей-то адрес, особенно в адрес малознакомых людей свои претензии к ним, к их манерам, в том числе к манерам ухаживать за женщинами. Поэтому многие мужчины в её присутствии заходят слишком далеко, пытаются физически овладеть ею, нередко просто не видя признаков того, что ей это не нравится. Она долго сдерживает себя, терпит и возмущается только тогда, когда не сделать этого уже просто нельзя. Сочетание 17 нужно трактовать как стремление нравиться людям, привлекать их к себе, создавая им позитивные иллюзии. но с неотступным чувством, что за сделанное и сказанное придётся отвечать. Тревожность в таком сочетании не может совладать с желанием индивида быть центром внимания окружающих, но лишает демонстративность многих инструментов, например, яркости, изменчивости. При таком характере человек ведёт себя как истероид, как правило, только в хорошо знакомом ему окружении. В иных условиях он либо лишает себя удовольствия переодеваться слишком часто, и прикипает к одному, неизменному, хотя и довольно яркому образу, либо сохраняет изменчивость нарядов, но отказывается от их яркости, заметной оригинальности, обнаруживает намерение следовать моде, а не создавать свой запоминающийся индивидуальный стиль. Комбинация 7.1 — это прежде всего тревожный характер. С его трусливостью, избеганием маломальской ответственности и новых людей, желанием во что бы то ни стало, законсервировать жизненные условия на годы вперед. Истероидный радикал привносит в такой характер, с одной стороны, способность время от времени прятаться в иллюзию, дескать, в Багдаде все спокойно, а с другой — робкую, но ощутимую тягу к славе. Да уж, индивид с характером, укладывающимся в профиль 7.1, больше всего на свете боится быть замеченным и очень обижается, если его не заметили. Он — премудрый пескарь, который ждет своего Салтыкова-Щедрина, чтобы в уютной, домашней, безопасной тиши почитать о себе в каком-нибудь журнале. Только без имен, пожалуйста, без имен. Кто же Даша Булавина? Демонстрантка она или тревожная натура, в первую очередь? Сошлемся на тот факт, что, несмотря на черное суконное платье, закрытое до шеи, она весьма популярная персона в своей молодежной среде. а также на то, что она никогда не упускала случая понравиться людям, в том числе малознакомым, что при доминирующей в исследуемой паре тревожности было бы невозможно. Истероидность побеждает при сравнении с тревожностью. И, соответственно, должна попробовать свои силы в сопоставлении с амотивность. Вектор сравнения снова переменился. 4.1 это, выражаясь образно, сказка, рассказываемая гречу любимому ребёнку с целью успокоить его душу. примирить с действительностью, внушить надежду на лучшее. Это ложь врача, тяжело и безнадежно больному, когда на вопрос «я ведь поправлюсь, доктор?» Врач отвечает «ну, конечно, мой дорогой». Это все иные случаи, когда иллюзия и имитация служат благой одухотворенной цели. 1-4 — это красота, чувство вкуса, гармонии и такта, выступающие в качестве основного инструмента самопрезентации. Никто и ничто не устоит перед сочетанием единицы и четвёрки. Талант подавать себя ярко, заметно, выигрышно в полной мере обеспечивается достойными ресурсами и технологиями. Даша Булавина красива. Она нравится всем, кто её знает. Она нигде не остаётся незамеченной, как бы порой не старалась из-за своей тревожности. К тому же эгоистическое и стероидное начало в ней выражено в гораздо большей степени, чем альтруистической, эмоционально. Значит, не 4:1, а 1:4. Сравнение продолжается. Что ж, никто ведь и не обещал лёгких путей и крылатых побед. Терпение, господа. Терпение и труд вот девиз успешной психодиагностики. Ну и наблюдательность, разумеется. Итак, единица продолжила своё победное шествие к началу профиля. Посмотрим, не остановит ли её пятёрка. Сочетание 5:1. Это творчество в жизни, в науке, в искусстве, уживающее с истероидным умением выдавать намерения за свершившийся факт, ошибку прибора за открытие нового свойства материи. Это любопытство к тому, что происходит в лаборатории, с одновременным желанием поведать об этом как можно большему числу слушателей и зрителей. 1.5 это творческий поиск неизбитых способов самопрезентации. Мы хорошо помним, что зачастую этот поиск приводит к формированию внешности клоуна, к примерке на себя образов давно минувших дней и тому подобное. Бывают, впрочем, и удачные находки. Какое из этих двух сочетаний наиболее верно передаёт характер Даши? Помнится, видеть себя в зеркале и любоваться нарядами ей нравилось всё-таки больше, чем участвовать в философских диспутах. Во всяком случае, в первом она видела для себя больше проку. Вновь побеждает истероидность. 1.5. Последним, ну, во всяком случае, пока бастионам на пути единицы к доминированию в профиле остаётся двойка и пилептоидность. Рассмотрим и эту пару. 2 1 означает привлечение благожелательного внимания общества к насаждаемым индивидом нормам и правилам поведения. Так хлопотливая и умелая хозяйка хвастает перед подругами и соседками идеальным состоянием своей квартиры. Визукаризна приготовленными кушаниями. Так политик, выстраивающий жёсткую вертикаль власти, машет рукой толпе сограждан, изображая приветливость и искренне радуется громким похвалам в свой адрес, хотя не всем и не всегда разрешает себя хвалить. Главным в подобном характере является стремление упорядочить жизнь, но при этом обнаруживается ещё и зависимость принимаемых решений от внешней оценки. В каком-то смысле конъюнктурность форм и методов используемых при наведении порядка. В свою очередь, 1 2 это с одной стороны профессиональное, а с другой навязчивое и агрессивное создание выигрышного имиджа. Это качественно сработанный иллюзий, от которых и так-то просто отмахнуться, отказаться. Их авторы по лицу могут ударить оппонента и в тюрьму посадить. Даша Булавина, судя по всему, всё-таки больше эпилептоидная женщина, чем истероидная. Для неё вызывать восторг у окружающих не так важно, А для истероидов ничего важнее нет, как найти своё место в жизни. Причём, почти в буквальном смысле, найти место, где жить, с кем жить, чем жить, чем зарабатывать на жизнь и так далее. Несмотря на очевидное влияние на её характер дезориентирующей шизоидности, расслабляющей истероидности, умиротворяющей мотивности, вуалирующей всё на свете тревожности, мы чувствуем силу этой тяги к понятной и управляемой жизни к своему месту только найдя это место Даша успокаивается и радуется Щёлкнув по насу единицу двойка остаётся пока на первом месте в профиле который после этой череды попарных сравнений представляется таким 2 1 5 4 7 В психологическом профиле составленном по завершении первого этапа его разработки далее следует гипертирфинность шестёрка Будем для начала сравнивать ее с аутсайдером, с тревожностью. Тревожно-гипертимное сочетание 7-6 — это любовь к пикничкам, на знакомой с детства лужайке, в узком кругу друзей, как к повторяющимся элементу привычного образа жизни. Ничего нового в свой жизненный уклад обладатель этого сочетания не включает, но покалякать о том о сём, обсудить новости, посплетничать и поиграть в фанты с товарищами детства он не прочь. Таковы ёжик и медвежонок, персонажи замечательного анимационного фильма Юрия Норштейна Ёжик в тумане. Таков Женя Лукашин из Иронии судьбы. Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Сочетание 6-7 обозначает гипертиртизм, скованную тревожность. Кстати, индивидов подобного характеристирологического склада немало. Они довольно общительны, без труда контактируют с незнакомыми прежде людьми. относительно легкие на подъем, вовлекаются в разного рода приключения, похождения, и в этом проявляется их ведущий гипертимный радикал. Но они никогда ничего не делают по своей инициативе. В гипертимной кампании они ведомые, всегда на вторых ролях. Дарья Дмитриевна Булавина более гипертимна, чем тревожна. Да, она не заводила ни инициатор развлечений и зажигания небес, но не было случая, чтобы она отказалась от участия в веселой компании. Например, она охотно едет в ресторан в сопровождении сестры Кати, ее мужа и их друзей, получая от этого удовольствие. Легко по первому зову срывается с места и отправляется на море, в Крым. Вообще хорошо себя чувствует среди активных и даже авантюрных людей, проявляет любопытство к незнакомцам. Поэтому следует отдать преимущество в этой паре шестерке. И снова мы обязаны перенести внимание на левый фланг при построении профиля. Гипертимность придётся сравнивать с эмотивностью. Обладатели сочетания 4-6 это дабряки, любящие бывать в компаниях весельчаков. Соответственно, 6-4 весельчаки, ищущие общества дабряков. Если говорить более серьёзно и обстоятельно, то 4-6 отражает прежде всего эмоциональную доминанту. Цель поведения таких людей гармонизация отношений, создание атмосферы сотрудничества всех со всеми. Для чего они охотно используют разнообразные инструменты коммуникации? Расширение круга общения до бесконечности, весёлые шутки, поездки, всевозможные аттракционы. Что-то он загрустил, говорит человек подобного склада, внимательно и по-доброму глядя на своего коллегу. Возьму-ка я его с собой. Отдохнём, попаримся в баньке, пивка попьём с девчонками потусуемся. Тем, чей характер описывается сочетанием 64. свойственно стремиться к общению, к развлечениям, к бесшабашной и бесцельной трате переполняющей их энергии. При этом, однако, такие люди не забывают, что у их приятелей могут быть свои переживания, проблемы, что их нельзя травмировать, забавы ради. Песенная строчка «Может, мы обидели кого-то зря» смущает их гипертимно-эмотивную душу. Таким представляется, скажем, Степан Аркадьевич, Стива Облонский, Лев Толстой, Анна Каренина, Он не может отказаться себе в увеселениях, но очень переживает, если его бурный темперамент и застолюбие как-то больно задевают его друзей и близких. Поплакав над их несчастной судьбой, виновником чего он считает и себя, Стива вновь впускается во все тяжки. Не знаю, как на ваш взгляд, коллеги, но мне Даша Булавина представляется более доброй, чем весёлой. Она активно участвует в судьбе других людей, И не для того, чтобы избавиться от скуки, а с желанием помочь. В романе мы чаще видим ее переживающей, чем хохочущей и контактирующей с кем попал. Поставим четверку впереди шестерки. Два, один, пять, четыре, шесть, семь. Так теперь будет выглядеть наш, точнее, Дашин профиль. Остался последний радикал, паранояльный. Сравним его с тревожным. Какой из них более значим для поведения нашей героини? Комбинация 7-3 — это паранояльное упорство в отстаивании своего права ничего не менять в жизни. 3-7 — сдерживаемая социальная активность, стремление к созиданию с оглядкой на обстоятельства. Кто же Даша? По-видимому, ей свойственно сочетание 3-7. Хотя тревожность в ней довольно сильна, но не она определяет ее жизненные устремления и уж тем более не имеет в ее характере паранояльной поддержки. Тройка выигрывает при сопоставлении с семёркой. А как остальные радикалы? Давайте, коллеги, проделаем заключительную серию по парных сравнений. Где-то параноидальность должна будет остановиться, так ведь? 6 3. Это настойчивое общение, всемерное, с появившимся элементом социального значения, расширение контактов, вращаться в обществе становится целью таких людей. Про героя фильма про Хиндиаду или бег на месте? Знающие его люди говорят: ему не нужны деньги, ему нужны связи. Эта характеристика неплохо отражает суть данного сочетания радикалов. Связи ради связей, ради общения, ради участия в непрекращающейся череде событий, но при этом, во-первых, настойчиво поддерживаемые, укрепляемые с целью стремлённостью параноялов, и во-вторых, нагруженные неким созидательным смыслом. Кого-то куда-то устроить, с кем-то полезным свести. 36 Это безудержная громадьё планов в сочетании с неуёмным стремлением воплотить их в жизнь, привлекая к этому как можно больше людей и надеясь только на лучшее, на успех. Какие социально ответственные планы зрели в голове у Даши? Вы помните? Я что-то не помню. Поэтому я предлагаю сделать наш выбор в пользу сочетания 63. Итак, психологический профиль Даши Булавиной после процедуры по парного сравнения радикалов формировался следующим образом: 2 1 5 4 6 3 7. Насколько корректен этот профиль? Трудно сказать, так как мы пытаемся оценить вымышленный персонаж, а не реального человека, обладающего гораздо большим количеством содержательных поведенческих подробностей, доступных наблюдению и осмыслению. Но для нас ведь главной целью всех предпринятых усилий было знакомство с процедурой. с технологией поэтапного выстраивания психологического профиля. Не правда ли? И эта цель, хочется верить, достигнута нами. Теперь, надеюсь, мы сумеем проделать то же самое в отношении любого интересующего нас человека. И там, где психодиагностически значимой информации будет не хватать, мы найдем способ заполучить ее посредством наблюдения, собеседования, получения отзывов о нем других людей и так далее. А теперь давайте попробуем на примере построенного психологического профиля госпожи Булавиной освоить технологию развёртывания его профиля в психологический портрет. Психологический портрет индивида это систематизированное описание стиля его поведения в социальной среде, включая особенности и приоритеты в осуществлении деятельности и общения, сделанное на основе разработанного психологического профиля, литературным почеркнём, доступным для всеобщего понимания языком. Психологический профиль Дарьи Дмитриевны Булавиной, напоминаю, выглядит так: 2 1 5 4 6 3 7. Если мы вспомним содержательное описание пар радикалов, приведённое выше, то это позволит нам избежать излишне прямолинейной трактовки сочетания всех этих семи радикалов. Разумеется, в психологическом портрете радикалы нельзя описывать по одиночке. ведь многие из них взаимоисключающие, получится чепуха. В портрете должен быть отражён результат их взаимного влияния. Так же, как мы это уже делали, сопоставляя радикалы попарно, вспомиле. Тогда за работу. Перед нами обследуемое, так принято в профессиональном описании характера обозначать его обладателя, более всего стремящийся к упорядочению среды своего обитания. к пониманию и рациональному управлению той системой жизненных целей, ценностей и средств, в которую она погружена. Это двойка, напоминаю. При этом она охотно и умело пользуется вниманием окружающих, стараясь в их глазах оставаться примером упорядоченной жизни. 2 1. Зачастую, однако, подлинное наведение порядка в мыслях, делах и отношениях Обследуемое заменяет инфантильно-иллюзорными представлениями о якобы уже достигнутых на этом пути результатах. Увы, эти иллюзии разбиваются о реальность, заставляя обследуемую досадовать на себя и окружающих и искать новые, нестандартные пути приведения своей жизни в порядок. Эта нестандартность поведения порой мешает установлению ясных, понятных всем сторонам предсказуемых отношений с другими людьми. Два, один, пять. Так мы описали. Она довольно впечатлительна, восприимчива к эмоциональным оттенкам ситуации. Четверка. Но может иногда отдавать приоритет мелочам, не замечая главного, и потому ошибаться в трактовке происходящего. Не очень хорошо понимает нюансы психологических состояний, в которых находятся ее партнеры по общению, в силу чего нередко, пытаясь осознать, что же на самом деле происходит между ней и людьми, понять смысл в отношений упорядочить их допускает коммуникативные ошибки Так мы описали сочетание 254 Будучи человеком требовательным стремящимся расставить все точки над и обследуемая склонна искать виноватых в своей не вполне удавшейся жизни занимается в том числе самокопанием осуждает себя и окружающих главным образом последних за то что результаты к которым она стремится достигаются медленно с ошибками с неоправданными жертвами при этом она не теряет надежды на лучшее хотя и не заботится о том каким способом за счёт чего это лучше будет устроено 215 в целом она достаточно гибко приспосабливается к переменам в своей жизни не упуская разумеется главной цели в конце концов добиться её упорядоченного течения 21 но время от времени не найдя в себе возможностей уйти от реальности в иллюзию или сыграть наиболее уместную социальную роль Обследуемый поступает грубее и агрессивнее, чем следовало бы, обнаруживая жестокость и высокомерную холодность по отношению как к близким, так и к посторонним людям. 2.5. Обследуемая не лишена воинтерстичности, не пугается перемены мест жительства и рода занятий, разнообразит круг своего общения. 6. Хотя и не намеренно отступать при этом от своих взглядов и правил. 2. Общение нужно ей не само по себе, Оскорее служит средством для установления порядка в отношениях. С его помощью она пытается научиться разбираться в людях, обогащает свой коммуникативный опыт, чтобы потом легче было классифицировать людей в своём окружении и систематизировать контакты с ними. 26. Не лишена также настойчивости тройка. Хотя свойственная ей некоторая разбросанность шестёрка, склонность экспериментировать над собой и людьми пятёрка, лишает её подлинной результативности и целеустремлённости. В ее жизни многое происходит помимо ее воли, разве что в повседневном существовании. В каждом конкретном эпизоде ее жизни проявляется относительно целостная натура обследуемой, ее стремление все же настоять на своем, а не подчиниться постороннему влиянию. 5.6.3 Социально значимых целей обследуемая перед собой не ставит. Лишь иногда она проявляет к ним быстро угасающий интерес, переключаясь исключительно на себя. на свои локальные переживания, мысли и впечатления. Страха, который бы сковывал её, обследуемый никогда не испытывал. Тревожность в её характере проявляется лишь в том, что в незнакомой обстановке она не торопится высказывать своё мнение, взять на себя инициативу в разговоре, вначале осматривается, привыкает. Семёрка. Но разумный эту осторожность не назовёшь. Она в большей мере интуитивная. Мало влияющая на выбор обследуемый манеры дальнейшего поведения. В этих словах и выражениях можно описать характер Даши Булавиной, основываясь на ее психологическом профиле 2, 1, 5, 4, 6, 3, 7. Надеюсь, коллеги, вы обратили внимание на то, что в этом описании доминирующий радикал, двойка, определяющий главную цель поведения, звучит твердо и уверенно. С той же убеждённостью в пропоте суждений описано и субдоминанта единица. Проявление радикалов 5 и 4 описывается уже с добавлением ограничительных слов: порой, может, иногда, довольно нередко. А значение радикалов 3 6 7, расположенных в хвосте психологического профиля, и вовсе говорится как о чём-то необязательном. Не лишена, лишь, мало влияющая. Таким способом мы не погружая в технологические подробности людей, заинтересованных в подобном описании, например, руководителей и воспитателей, раскрываем перед ними нюансы характера обследуемой, обследуемого. С этими, так сказать, качествами, особенностями поведения вы столкнётесь в ней и в нём непременно. А эти будут проявляться порой, не всегда, лишь в конкретных условиях. Давайте, коллеги, переведём дух. Разумеется, о стилистике поведения Даши Булавиной можно было бы сказать ещё многое, но свою миссию на этом этапе я считаю выполненной. Несколько слов о наиболее распространённой в практике структуре психологического портрета. Она состоит из постоянной обязательной и переменной факультативной подструктур. Постоянным в психологическом портрете, как правило, является описание, как было продемонстрировано выше. особенности деятельности и общения индивида. Работоспособности, склонности или несклонности к различным видам труда, условий, влияющих на его эффективность, отношение к людям, коммуникационной культуры, реагирование на субъективно сложные ситуации и так далее. В зависимости от реальной управленческой задачи к этому в качестве факультативной информации могут добавляться ответы на те или иные конкретные вопросы. На сегодняшнем российском рынке труда, как показывают социологические исследования, из профессий, базирующихся на практической психологии, наиболее востребованы три — психолог-менеджер по персоналу, психолог-консультант так называемых очень значительных персон и психолог-психотерапевт, точнее, психокорректор. Соответственно, в психологические портреты, являющиеся базовой продукцией, производимой психологами и практиками, чаще всего бывает включена психология. Оценка индивидуальных особенностей обследуемого с точки зрения перспектив его профессиональной пригодности. Облегчение или наоборот, усложнение адаптации к обсуждаемой профессиональной деятельности, участку труда. Обучение, ротация по горизонтали или по вертикали, мотивации к труду. Спросим себя: а как бы мы трудоустроили Дарью Дмитриевну Булавину, обратись она к нам в качестве претендентки на вакансию или за консультацией по вопросам профориентации? Дашу с её 215. А учитывать подобные ситуации рекомендуется главным образом первые два-три радикалы целесообразно принимать на работу в качестве, скажем, используя образы знаменитой сказки Пушкина ткачихи или поварихи. Пусть с её склонностью к ремесленному труду надкёт полотна или приготовит пир с шизоидной выдумкой по оригинальным рецептам. Её заявления по поводу доступных ей масштабов деятельности действительно весь мир одна, на весь крещённый мир, мы, конечно же, выслушаем одобрим, но не примем всерьёз, отнеся их за счёт истероидной субдоминанты. Но саму истероидность игнорировать ни в коем случае не станем, чтобы истосковавшись по моральным поощрениям, по признанию заслуг, наша ткачиха-повариха не замыслила бы в отместку чего-нибудь по эпилептоидному пакостнаго, не написала бы донос руководству, не закатила бы кого-то в бочку. И тому подобное. Продолжим тему профессиональных забот психологов-практиков. В работе с VIPами особое значение приобретает формирование их привлекательного имиджа, а это отнюдь не просто. Чтобы созданный профессионалами выигрышный, запоминающийся образ внешности и поведения известной личности не только достиг некой сиюминутной цели, но и закрепился, способствуя дальнейшему её продвижению через тернии к звёздам. Необходимо, чтобы его прочные основы были реальные, а не выдуманные качества характера. Носить чужое лицо слишком утомительно, затратное занятие. Другое дело объективно познать индивидуальность и, используя её сильные стороны, построить на их фундаменте красивое, светлое здание обновлённой личности, раскрыпостие в тем самом внутренней возможности для дальнейшего социального роста. Иными словами, не посадить человека в чужие сани, в которых долго не усидишь, а смастерить ему свои, лёгкие, удобные, прочные, быстрые. Там, где психолог сотрудничает с мечмейкером или совмещает эти профессии, в психологическом портрете появляется раздел, в котором данная задача подробно обсуждается. Работа над имиджем Даши Булавиной, коль скоро именно она выступает в роли нашей модели, в основном включала бы в себя подчёркивание средствами оформления внешности обучение искусству ступить и молвить, ее эпилептоидности. Дарье Дмитриевне легче жить в упорядоченном мире, включающем все его мелочи и подробности. Хорошо бы ее так и приодеть, и причесать, и обучить соответствующим манерам, и тогда от подлинности ее имиджа, от адекватности внешней его стороны, внутреннему психологическому содержанию, выиграли бы абсолютно все. При этом опираться было бы удобно на ее истероидность, Истероиды любят холить свою внешность, охотно отдаются в руки имиджмейкеров, а преодолевать пришлось бы шизоидность. Шизоиды подчас упорствуют в желании быть излишне оригинальными, не принимают советов. Но умелое управление отношениями может превратить и врага в союзника. В конце концов, шизоиды охотно включаются в поиск новых форм, в эксперимент, а доминирующий эпилептоидный радикал обозначит направление этих экспериментов и не даст всем участникам процесса создания имиджа сильно уклониться в сторону. Психологу, который специализируется на психокоррекционной работе, важно знать, какие качества характера человека, обратившиеся к нему за помощью, почему и на каком жизненном этапе стали вдруг препятствовать поступательному развитию личности. С моей точки зрения, понятие «конфликтная личность» применительно к психически здоровому человеку — нонсенс. Надеюсь, в процессе обсуждения радикалов мне удалось убедить вас, уважаемые коллеги, в том, что ни одна из связанных с ними тенденций не наделена отрицательным зарядом. Иначе она просто была бы уничтожена эволюционным процессом, удалена из социума. Конфликт возникает в тех случаях, когда индивид оказывается погружённым в социальную ситуацию настолько неадекватную его характеристикическим особенностям, что это негативно сказывается на самом процессе социализации. Когда характер отчётливо мешает человеку стать компетентным, достигать результатов в рамках возложенной на него сферы ответственности, поведение в конфликте, индивидуально окрашенное, демонстративное, брутальное, пугливое, тоскливо обречённое, противоборствующее за счёт присущих человеку поведенческих качеств, является протестом на эту неадекватность. Понять, в чём именно она заключается и что нужно сделать, чтобы помочь страдающему человеку, Чтобы превратить его протестный потенциал в преобразательный, главная задача психолога. Обсуждение путей и способов её решения в подобных случаях обогащает психологический портрет. Уверен, будь нашей клиенткой Дарья Дмитриевна Булавина, мы постарались бы советами, убеждением и иными технологиями управления поведением уберечь её от тревог неупорядоченной хаотичной жизни, чем погасили бы пожар конфликта и сохранили её психическое здоровье в неприкосновенности. Перечисленными вариантами, конечно, не исчерпывается многообразие содержания факультативной подструктуры психологического портрета. Можно, к примеру, задаться вопросом: мог ли студент Родион Раскольников убить старуху-процентщицу? Если да, то применил бы он для этих целей топор. И тут уже в рамках психологического портрета ответить да, мог. Именно топором. Им, эпилептом, шизоидом, иначе нельзя. Попал в затруднительное материальное положение. Долго думал, придумал, убью старуху. Оптимальный выход. Взял топор, идёшь по улице, всем видно, что именно несёшь. Доставать неудобно, крови много, крику ещё больше. С шизоидной точки зрения идеально, орудие убийства. Однако, как сказал Козьма Прудков, нельзя объять необъятное. Научитесь, уважаемые коллеги, разрабатывать психологические профили, составлять психологические портреты. Возьмётесь за решение реальных вопросов практической психологии, и жизнь не замедлит обогатить вас профессиональной эрудицией и опытом. А теперь позвольте мне последовать совету вышеупомянутого почитаемого всеми философа: "Если у тебя есть фонтан, заткни его". Обсуждавшаяся нами тема визуальной нетестовой диагностики характера с выходом на прогнозирование и управление поведением завершена. Остальное Зависит от ваших собственных усилий, желания, от целеустремлённости, азарта, интереса к людям. Дерзайте. Как говорил один из тех, кто брался учить автора профессии и вообще уму разуму. Человек глубокий, интересный, но, к сожалению, весьма косноязычный. Я хотел вас зажечь. Вопросы и задания. Первое. Дайте определение понятием психологический профиль, психологический портрет. Какие этапы включает построение психологического профиля? Из каких подструктур состоит психологический портрет? Опишите общедоступным литературным языком основные особенности деятельности общения, присущие индивидам, чьи психологические профили включают в себя следующее сочетание. 1-6, 2-7, 2-5, 1-5-6. Третье. Составьте психологический профиль кого-либо из ваших знакомых. И разверните его в психологический портрет. Представьте, что вы решаете в отношении этого человека задачу профессиональной ориентации и трудоустройства. К профессиям какого рода его адаптация могла бы пройти наиболее успешно? Какие профессии ему противопоказаны и почему? Обсудите это в факультативной части разрабатываемого психологического портрета. 4. Разработайте психологические портреты ваших любимых литературных героев. Поэкспериментируйте с ними, встав на позиции специалиста по профессиональному психологическому отбору и матчмейкера, консультанта, приглашённого для решения их психологических проблем. Пятое. Потренировавшись на кошках, беритесь за решение реальных задач. Только будьте крайне осторожны, бережны по отношению к людям, не торопитесь оглашать ваши выводы и прозрения. Не навредите.